Глава девятая Женечка сидела в кресле с книгой, читая, но не понимая ни одного слова. Платье не давало ей покоя. Пятно из ярко-пурпурного высохло в серое, но отпечаталось навсегда. Женечка ни секунды не сомневалась, что липа теперь торжествует. Она добилась своего... Показала, кому должен был принадлежать Рибер. И хоть в борьбу за такого жениха Женечка не вступила бы по доброй воле, но победа соперницы ее не устраивала. Она так привыкла во всем быть первой, чтобы ее воля была главной. Ничего другого и быть не могло. И вот теперь ей так мерзко отомстили. Это куда хуже, чем плеснуть в лицо безумной девицы. Тут сделано с намеком, Дескать, пятно на всю жизнь. Смыть его с платья действительно будет трудно. Придется, скорее всего, выбросить. Такое практическое соображение еще больше ее разозлило. Платьев у Женечки хватало. Не в нем было дело. А в том, что Женечка никак не могла придумать, чем же ей ответить сумасшедшей истеричке, за которую она принимала липу. Шанс... Сам постучал к ней в дверь. Позднего гостя Женечка приняла радушно. Выразила, как рада его видеть, и никакого беспокойства он не доставит. Напротив, только целый день о нем и думала. Зная, как себя вести, она первой завела разговор о платье. Пожаловалась, что пятно теперь уж не сойдет. «Именно это вас так беспокоит?» Женечка поняла, что ей хотят сказать, но сделала глубоко невинный вид. «Это все-таки мелкие женские дрязги, что и вам думать о них не стоит», сказала она, скромно улыбнувшись, именно так, как у нее выходило лучше всего. «Вы полагаете?» «Ах, ну в чем тут разбираться? Все это скоро забудется. Вот увидите, мы с липой... Ещё будем раскланиваться на званых ужинах, а наши мужья чего доброго подружиться? Общества так мало. У вас есть новая кандидатура на мужа? Что-то хотите предложить мне, господин Ванзаров? Хочу, — ответил он. Есть одна маленькая проблема, которая может разрушить ваше счастье. Что же это? — спросила Женечка. Вы говорите так, будто хотите меня напугать. «Вам может угрожать опасность куда более серьезная, чем интриги липы». «Ну, тогда вы меня должны защитить. Вам это не составит труда?» И она пересела чуть ближе к нему, как бы невзначай от толчка поезда. «Жаль, что вы так легкомысленно это восприняли», — сказал Ванзаров.